Незнакомец не шелохнулся. Он смиренно и боязливо озирался вокруг, как собака, прошмыгнувшая украдкой в чужую кухню и ожидающая пинка. Одно из преимуществ профессии писца состоит в том, что ему не приходится опасаться воров. Поэтому писцы господина Дервиля не заподозрили ни в чем дурном человека в шинели и не мешали ему обозревать помещение, в котором он тщетно искал, куда бы присесть, так как, видимо, был сильно утомлен в конторе Стряпчево умышленно не ставит лишних стульев. Пусть какой-нибудь клиент попроще, устав от долгого стояния, и поворчит, уходя из конторы, зато он не отнимет лишнего времени, которое, по выражению одного бывшего прокурора, еще до сих пор не таксировано. «Сударь», — ответил старик, — «я уже имел честь предварить вас, что могу изложить свое дело только самому господину поверенному. Я подожду, когда он проснется». Букар закончил свои подсчеты. Привлеченный запахом шоколада, он встал с плетеного кресла, подошел к камину, смерил старика взглядом и, присмотревшись к его поношенной шинели, состроил неописуемую гримасу. Должно быть, он увидел, что, как ни жми этого клиента, из него не выжмешь ни сантима. И, желая избавить контору от невыгодного посетителя, решил вмешаться и положить конец разговору. «Они сказали вам правду». Патрон работает только по ночам. Если у вас важное дело, советую зайти к нему в час ночи. Старик растерянно взглянул на письмо водителя и, казалось, застыл на месте. Привычный к прихотливой игре человеческих физиономий к странным повадкам клиентов, в большинстве своем людей нерешительных и тяжелодумов, песцы забыли про старика и продолжали завтракать шумно, как лошади, перемалывая челюстями пищу. Что ж, сударь, «Я зайду нынче вечером», — произнес старик, который с настойчивостью присущий всем несчастным, хотел вывести лжецов на чистую воду.